Второе, о занимаемой мной должности государственного секретаря Ватикана. Это просто похожие и кольца, такова традиция. Они не просто похожи, возразил Рэйчел. — Я не обращал на это внимания до тех пор, пока вы не сцепили пальцы. Кольца представляют собой зеркальное отражение друг друга, они близнецы. Грей задумчиво наморщил лоб и просил кардинала показать кольцу ему. Рэйчел была права. На обоих кольцах была папская печать, но на одном из них она была перевернута в ракурсе зеркального отражения. — А ведь Фома в переводе означает «близнец», — пробормотал Грей, не сводя глаз с кардинала. Он вспомнил его слова о том, что гильдию наняла небольшая группа, существующая в недрах Ватикана. Теперь Грей знал, что это за группа. Вы принадлежите к церкви святого Фомы. Вот почему вы пытаетесь остановить орден дракона в тайне от Ватикана? Спиро долго смотрел на него, а затем медленно кивнул. Наша группа, хотя и не пользовалась официальной поддержкой, являлась признанной частью апостольской церкви. Хотя многие считают иначе церковь далеко не чужда научным исследованиям. Католические университеты, клиники, научно-исследовательские учреждения поддерживают разработки в самых разных областях, стимулируя поступательные движения научной мысли, выработку новых идей. Да, многих представителей церкви действительно можно назвать твердолобыми консерваторами. Они неподатливы, враждебны ко всему новому. Но определенная часть церковников обладает пытливым умом, заинтересована в прогрессе и хочет, чтобы церковь проявляла большую гибкость. Именно их мы и представляем. — А как же в прошлом? — спросил Грей. — Это сообщество древних алхимиков, все те загадки, которые мы разгадываем. Кардинал Сперо потряс головой. — Нет... Сегодняшняя церковь Фомы уж совсем другая. Прежняя прекратила свое существование во времена французского папства. Она исчезла вместе с орденом тамплиеров. Смерти, конфликты, конспирация — все это растворило ее, оставив лишь тени и слухи. Подлинная судьба той гностической церкви и ее основателей неизвестна даже нам. Следовательно, вы плаваете в таком же тумане, «Как и мы, — уточнил Грей. — Боюсь, что так. За исключением, пожалуй, того, что нам было известно о существовании старой церкви. Мы знали, что это не мифология. Орден дракона тоже знал об этом, — заметил Грей. Да, но мы старались охранять тайну, доверившись мудрости наших предков, веря в то, что не имели веские основания спрятать свои знания — откроются тогда, когда пробьет нужный час. А вот Орден Дракона пытался открыть эти тайны с помощью кровопролития, подкупа, пыток. Ему была нужна только власть, чтобы возвыситься и править миром. Мы веками пытались помешать ему. А теперь они подобрались к своей цели очень близко, — сказал Грей. — И заполучили золотой ключ, — добавила Рэйчел, горестно тихнув головой. Грей устало потер лицо. Он сам принес ключ Раулю. Это было необходимо, чтобы Рауль поверил в лояльность Сейхан. Рискованная игра. Но именно на риске был основан весь план спасательной операции, в результате которой, по их расчетам, Рауль должен был либо погибнуть, либо оказаться под замком. Вышло иначе. Мерзавцу все же удалось улезнуть. Грей перевел взгляд на Рэйчел. Он испытывал чувство вины перед ней. Ему хотел сказать что-нибудь объясниться. Но его избавил от этой необходимости пилот, объявивший по радио Пожалуйста, пристегните ремни. Самолет идет на посадку. Через минуту войдет в зону турбулентности. Облака потернели. Впереди замелькались полохи молнии. Крылатая машина направлялась прямо в центр сильной грозы. Пять часов двенадцать минут Авиньон, Франция. Вигр прошел по каменному бордюру, окаймлявшему стеклянный пол и лабиринт на нем. Он молчал не меньше минут, словно принюхиваясь поселившийся здесь много веков назад тайн.